Глава 8 Проклятые тренировки длились три часа. Три ужасных, долгих и отвратительно тяжелых часа, за время которых я так нагрузила свое тело, как не нагружала за всю свою жизнь. Так что в общежитии плелась, едва волоча ноги, мечтая только о душе, а уж потом об ужине. Все, что я съела за обед, было словно воздух, Внутри меня желудок пел такие песни, что оборотни из группы Торна, обгоняя меня, косились и весело подмигивали на ходу. А я, стиснув зубы, кивала в ответ, понимая, что по своей сути ребята были неплохие. И даже некоторые мне понравились. Вот только я все равно не хотела дальше подвергать себя подобным истязаниям. Торн был настоящим кошмаром. Не препод, а зверь. После того, как все подрались в спаррингах, Он начал избиение адептов, называя это обучением. Вызывал на маты и валил одного за другим с завидной легкостью. Мне тоже досталось. Я-то по наивности решила, что такая участь меня в самый первый день минит, Но какой там? Вызвал, бросив коротко. Защищайтесь, адептка Конрад. Мне надо посмотреть, что вы из себя представляете и над чем придется поработать вплотную. И поработал. Благо, что маты были относительно мягкими. Летала я, как птица. Даже некоторые из ребят жалостливо отводили глаза. В итоге, нашвырявшись бедную кошку, Торн холодно произнес. Как я и ожидал. Подготовка даже не ноль, а в минус. Тогда я с мата скатилась. Сейчас же шла и вспоминала все, чувствуя, как внутри закипает кровь. От гнева и негодования. Он что, реально думал, что я его на клочки порву? Нет, кошки предпочитают спасаться бегством, если есть возможность. Тем более такие, как я. Мелкие и слабые. Будь я пумой, возможно, и получилось бы пару раз поцарапать этого... Хм... волка. А так? Ну, ты и выглядишь, — встретила меня на пороге Сэм. — Что, все так плохо? — спросила я глядя, как целительница поднимается и идет мне навстречу. «Даже хуже!» — она улыбнулась. «Давай, иди в душ, а потом вместе пойдем на ужин». А сама, словно невзначай, прикоснулась к моей руке, и я вздрогнула, ощутив, как по коже закололи иголки, а затем боль в теле самую малость, но отступила. «Спасибо!» — произнесла я искренне. «Повезло же мне с соседкой!» но, вспомнив о том, что после ужина надо сбегать в город и купить цепочку для пока еще моего камня, заторопилась. Слишком много дел было запланировано на этот вечер. И самым важным числился разговор с ректором Барлоу. Уже в душе, отмокая от навалившегося тяжелого дня, причем изнурительной оказалась только его вторая часть, я смотрела на камень хранителей, избравший меня своей хозяйкой. Ох, и надавил же он мне на грудь во время бросков Торна. И сейчас, глядя на нежданный подарок судьбы, вдруг поняла, что, по сути, это не я являюсь хозяйкой амулета, а наоборот. Он заполучил меня со всеми потрохами и привязал к себе. Надолго ли? Поглядим. Столовое вечером было не так шумно, как утром. Пока я ела, смотрела на уставшие лица адептов. Все мы привыкали к новому распорядку дня в своей жизни. И я подозревала, что теперь буду уставать так, что отличный сон мне гарантирован. Саманта была удивительно молчалива. И тогда я, чтобы хоть как-то разбавить это тяготившее меня молчание, начала разговор, решив расспросить девушку о старости общежития, который, к слову, выделил меня снова из массы учащихся, отвесив шутливый поклон. Едва мы с соседкой вошли в зал. Хорошо, хоть на этот раз не подсел к нам. Я заметила, что он ужинает в окружении себе подобных. В компании Крофта были только коты. Просто дискриминация какая-то. Что он за фрукт такой? Спросила я, а Сэм скривилась, поняв, о ком речь. Крофт? Уточнила она, а получив утвердительный кивок, ответила. Наглый кот, хотя и достаточно сильный маг. Он наследник лорда Крофта, потомственный оборотень из благородных в каком-то там колене. На деле же самоуверенный тип. Ага. Кивнула я и тут же незаметно для себя напряглась, когда в зал вошел мой, пока еще, куратор и декан курса боевых оборотней. Торн успел привести себя в порядок после занятий и переодеться. А я с неохотой признала, что простая одежда волку к лицу. Серый костюм и светлая рубашка оттеняли его смуглую кожу. Волк прошествовал через зал и направился к столу преподавателей, где уже сидели несколько мужчин, одного из которых, профессора Тилни, я уже знала по лекциям. В отличие от адептов, преподавателя обслуживала официантка. Подозреваю, она была просто одной из работниц кухни. Молоденькая лисица с озорными глазами и явным желанием услужить. Поспешно отвернувшись, продолжила есть без спешки, мысленно прикидывая, что мне сделать сначала – отправиться в город за цепочкой или к ректору. Решив, что ректор для меня цель более важная – Составила план, по которому сразу после ужина пойду к Барлоу, а уж если его не застану на месте, то загляну повторно, по возвращении из лавки. Стоило еще прикинуть, сколько у меня есть наличных и хватит ли на хорошую магическую цепь. Терять камень я точно не собиралась, так как за подобное Торн самолично открутит мне голову, а потом скажет, что так и было. После ужина начала следовать плану, И когда Сэм отправилась в библиотеку, чтобы взять что-то из учебников по своей специальности, направилась прямиком в главный корпус, где меня, к моему разочарованию, встретила госпожа Сова и пустой кабинет ректора. Господин ректор приходил и снова ушел, сообщила мне женщина, поспешно добавив. Но он сказал, что через час будет. Так что, адептка Конрад, загляните перед отбоем. Полагаю, вы застанете его на месте, — и сможете задать интересующие вас вопросы. Поблагодарив госпожу Гертруду, поняла, что путь мне лежит в город, но сначала стоило взять деньги, чем я и занялась. В пустой комнате на половине Саманты царила идеальная чистота. сетуя на собственную лень, привела в порядок кровать и вещи. И только после этого достала деньги, хранившиеся в тайничке, предоставлявшим собой книгу, которая внутри была полой и открывалась она лишь на прикосновение моей магии. Денег у меня было не густо. Я сгребла все, сыпала в кошелек и вышла из комнаты, полная твердой решимости сделать все так, как запланировала. Куда собралась? Голос Мариона я уже знала, а потому даже не вздрогнула, услышав его за спиной, пока спускалась вниз по лестнице. Остановившись, обернулась и взглянула на рыжего адепта, который медленно, но верно следовал то ли вниз, то ли за мной. — В город, — сказала я. — Учти, что ворота в Академию закрываются в одиннадцать ночи. Заметил Крофт и, тут же вскинув руку, демонстративно бросил взгляд на наручные часы. Дорогие, кстати, и современные. Явно не принадлежавшие нашему миру. А сейчас уже шесть. — Я успею, — бросила в ответ, надеюсь, что нужная мне лавка еще работает. Помнится, ее хозяин закрывал восемь так что я должна успеть сходить в центр и вернуться. Сбежав вниз, услышала шаги кота и поняла, что он идет за мной. Но решила не обращать внимания. Мало ли, что парню надо. Может, он тоже идет на улицу. А там в библиотеку или еще куда по своим делам. В холле столкнулась парой учащихся. Еще с несколькими разминулись у дверей. — А что, если я составлю тебе компанию? Кров догнал меня снаружи и пошел рядом сунув руки в карман и свободных штанов. Вот не знаю, почему, но мне совсем не хотелось, чтобы он видел камень. Амулет сейчас грелся у меня в потайном кармане. Но вот мысль о том, чтобы идти с кем-то, казалась приятной. Что скрывать, рыжий мне был симпатичен. Вряд ли потомок благородного рода запечатлится на простой кошке. Так что в какой-то степени наше общение и даже флирт, если таковой будет иметь место, выглядели безопасными. Как хочешь? Тем не менее, проговорила я, решив не показывать коту свой зарождающийся интерес. Кошки, как это всем известно, любопытны. Но я пыталась быть сдержанной в эмоциях, хотя что лукавить. Интерес такого приятного во всех отношениях молодого человека льстил моему самолюбию. Я же видела, как поглядывали на Крофта местные кошечки-адептки. Причем даже львицам нравился рыжий староста. Так чем я была хуже? Глаза у меня, как у всех. На нужном месте. К тому же Рыжий сам вызвался проводить меня. Так почему бы и нет? Марион лукаво улыбнулся и добавил, шагая рядом. Тогда мне придется пойти. Очень уж я переживаю, чтобы новенькая вернулась в академию до того, как ворота закроются перед ее носом. Я передернула плечами. Я без проблем могу и через стену перебраться, сообщила коту. Думаешь, все так просто? Спросил он. Но, боюсь, этот фокус пройдет только у тебя дома. После одиннадцати над территорией Академии активируется сильная защита. И никто извне не сможет проникнуть сюда, кроме как через ворота. Но после одиннадцати их закрывают. Исключение привратник составит только для господина ректора. И то лишь по уважительной причине. Вот как. Об этом я не знала. Саманта мне ничего не рассказывала, но, возможно, соседка и сама была не в курсе подобных ограничений. «Спасибо за информацию». «Не за что», — парень улыбнулся. «Не хотелось бы, чтобы твой пушистый зад подпалила магии». «С моим задом все будет в порядке», — фыркнула я, подумав про себя, что он весьма откровенен в беседах. «Вот даже не знаю, импонирует мне подобное или больше раздражает». Тем не менее, пока Крофт меня игнорировал. из за пределы академии мы вышли вместе, скользнув мимо сторожки привратника в сейчас не горел свет. Лишь в какой-то момент мне всего на долю секунды показалось движение сбоку. Я резко обернулась, втягивая носом воздух на предмет посторонних запахов, но ничего не разглядела и не уловила. Запахи были, но смешанные. Определенного чистого не чувствовалось. «Показалось», — решила я и продолжила путь. С наступлением осени дни становились короче. Вот и сейчас, шагая рядом с Крофтом, я видела, как быстро тускнеет небосвод. Солнце еще пылало где-то там, за горизонтом, и облака, плывшие над нашими головами, были окрашены валой, предвещая непогоду и, возможно, сильный ветер уже на завтра. С севера медленно, но уверенно тянулись неприятные мрачные тучи, похожие на губки, напитанные влагой. И я заподозрила, что ночью снова будет ливень. «Итак». «Как прошел первый день в академии?» — спросил меня Марион. «Какие впечатления?» «Выжила», — пошутила я, вспоминая ужасную практику у Торна. «Да, боевики занимаются иначе, чем остальные курсы», — кивнул парень. «Вот, к примеру, у магов больше лекций, и практика у нас другого характера». «И какой стихией ты обладаешь?» — поинтересовалась я. «А ты сама как думаешь?» — спросил он интригующим тоном. «Вот угадай!» «А что тут угадывать?» Я фыркнула и отошла в сторону, заметив экипаж, ехавший нам навстречу. «Огонь, вода, воздух или земля? Другого не дано!» «Точно!» Кот улыбнулся и встал рядом со мной, почти прижавшись к стене дома, пока карета, переваливаясь, прокатила мимо. «И все же, есть идея! Могу тебя заверить, что с четвертой попытки ты точно угадаешь!» «Огонь!» Тут же предположила я. «Вообще-то да», — отозвался мой спутник. «Как-то быстро ты справилась». «А что тут было думать?» Я позволила себе улыбнуться. «Коты воду не любят, да и среди нашей братья слишком редкие маги, обладающие этой мокрой стихией. Воздух больше подвластен птицам, земля...» Я задумалась. «Земля — это вариант. Но я решила, что парню с волосами цвета пламени подойдет именно огонь». — И попала в точку, — рассмеялся он, добавив. — А ты интересно рассуждаешь, Кейра? — Главное — логично. Я вскинула указательный палец, привлекая внимание староста к своему серьезному лицу. Мы одновременно улыбнулись, едва встретившись взглядами, а затем продолжили путь, болтая уже ни о чем и обо всем сразу. Крофт оказался приятным собеседником. Шутки его были остроумными и лишенными пошлости даже намека. Хотя я подозревала, что он может быть и не таким тактичным, если его узнать поближе. Все мы стараемся казаться лучше, когда пытаемся оставить первое и приятное впечатление. Так что Марион был не исключением. К нужной лавке пришли спустя минут сорок. И я обрадовалась, увидев на двери табличку открыто. Первая вошла внутрь, звякнув колокольчиком, висевшим на двери. «Мастер Керк!» Переступив порог, позвала я. Внутри царил полумрак, но я и так хорошо знала, что и где здесь расположено. Господин Лоран Керк был ювелиром, и мне уже приходилось прибегать к его услугам. К тому же старик хорошо знал мою ба и был с ней в дружеских отношениях. Вот и сейчас, услышав голоса, он вышел из подсобки и радушно улыбнулся, узнав меня. «Кейра!» – проговорил мужчина, а я взглянула на приземистого господина, одетого в плотные брюки и рубаху, поверх которой красовалась жилетка в клетку. У него было широкое простое лицо и пышные усы, которые так любили носить все взрослые коты возраста мистера Керка. «Добрый вечер», сказала я и подошла ближе. «Какими судьбами?» спросил Лоран, а сам оценивающе взглянул на моего спутника, добавив, «Неужели у твоей ба снова порвалась цепочка?» «Нет, сэр». — ответила я. — На этот раз ваши услуги нужны только мне одной. Я оглянулась на Крофта в ожидании застывшего за плечом и поспешно представила котов друг другу. Мужчины пожали руки, и интерес хозяина лавки сосредоточился уже только на моей персоне. — Но что там у вас, молодая леди? Показывайте. Мне не хотелось при Марионе доставать камень. Я искренне полагала, что ему не стоит видеть амулет хранителей а потому посмотрела в глаза Керку, который, к моей радости, обладал проницательностью и смекалкой, достойной самого мудрого из представителей кошачьих. «Впрочем, мисс Конрад, давайте пройдем ко мне в мастерскую. Там лучше освещение». Правильно истолковав мой взгляд, произнес кирк «А вы, молодой человек, покараульте лавку. Обещаю, что не займу надолго вашу спутницу». Я даже выдохнула спокойно, мысленно поблагодарив Лорана и, кивнув крофту, последовала за ювелиром в его мастерскую, расположенную в соседней комнате. Здесь, среди бормашин, шлифовальных аппаратов, всевозможных луп и сверлильных станков, предназначенных для обработки драгоценных камней, было простой стол с единственной ручной лупой, лежавшей поверх кипа бумаг, видимо, каких-то счетов или документов. Ювелир указал мне на стул напротив, сам сел за свое рабочее место. И протянул руку, ожидая, что я покажу ему то, что принесла. «Мне нужна цепочка», — ответила и продемонстрировала камень, еще не зная, какая реакция последует после того, как мистер Керк увидит амулет хранителей. Было немного страшно и одновременно любопытно узнать, поймет ли мужчина уникальность этого камня или нет. Лоран надел увеличительные очки, осторожно взял камень в руку, вооружившись лупой, посмотрел на оправу, попутно задавая вопросы. «Я так понимаю, раз вы пришли сюда, мисс Конрад, то цепочка нужна не простая, а магическая, при этом ориентированная на вас, не так ли?» И ни слова о том, заметил ли он что-то необычное в камне или нет. «Да, сэр», кивнула я. «Ваш спутник, видимо, не должен увидеть это украшение», продолжил говорить Лоран, пристально рассматривая то, что таилось в глубине камня. Затем он добавил, просто высказывая мысли вслух. «Какой интересный артефакт! Думаю, он работает как источник дополнительной силы?» Такой вариант мне показался отличным. Я с готовностью закивала, соглашаясь. «Да, сэр. Дело в том, что у меня крайне слабый потенциал к магии. А этот камень даст дополнительные ресурсы и возможности». Я ведь, знаете ли, поступила в Академию оборотней, а там нельзя быть слабым. «Вот как!» — проговорил он. «Поздравляю!» «Спасибо!» — отозвалась я. «Так что насчет цепочки?» «У меня есть подходящие, но магические украшения стоят дороже обычного золота». Он положил камень и снял очки. «Сколько?» — только и спросила я. Названная сумма оказалась впритык к той, которой я располагала. Но выбирать не приходится. К тому же я знала, что мистер Керк господин честный и втридорога не берет. Радовал тот факт, что мужчина решил, будто амулет является накопителем магии, этаким резервуаром. Переубеждать его в обратном не было никакого желания и нужды. Правильно прочитав ход моих мыслей по выражению лица, ювелир улыбнулся и встал. Я проследила за тем, как он подошел к шкафу с многочисленными выдвижными ящиками и, выдвинув один, достал из него стеклянную коробку, которую положил передо мной, открыв крышку и явив моему взору несколько красивых цепочек. «Выбирайте, мисс Конрад», — предложил мужчина. Я думала недолго. Выбрала самое простое и крепкое плетение. И Лоран довольно кивнул, одобряя мой выбор. Он достал цепочку и провел над ней ладонью вызывая магическое золотое свечение, которое от его руки перешло на украшение. «Теперь вы, мисс», — сказал он, и я повторила эту несложную манипуляцию, после чего ощутила, как ладонь заметно начала покалывать. Эта моя магия воздействовала на магию украшения. Точнее, они начали контактировать, узнавая и принимая друг друга. После этого простого действия цепочку с меня никто не снимет просто так, разве что убив. Но я надеялась, что до такого абсурда не дойдет. Вы можете снимать ее и чистить, — проговорил Керк. С вас ее снять никто не сможет, пока вы живы и пока ваша магия переплетена с магией украшения. Вот почти и все. Я расплатилась, и господин Лоран сказал, чтобы я зашла через полчаса и забрала свою драгоценность. За это время он соединит камень и цепочку. Если желаете, можете подождать в лавке. Заметил он. Но я покачала головой, решив, что прогулка по городу поспособствует моему хорошему сну. Хотя после тренировок Торна крепкий сон, так сказать, без задних ног и мыслей, мне обеспечен. Кстати, ноги уже начали о себе напоминать. Икры болели, колени почему-то тоже. А вот спина едва ныла, как и руки. Но я подозревала, что это только начало веселья. Ювелир проводил меня из мастерской я увидела Крофта, который от скуки слонялся по лавке, рассматривая экспонаты, выложенные под стеклом. Завидев меня, он даже обрадовался, видимо, решив, что мы уходим. Полагаю, парень уже жалел о том, что вызвался сопровождать меня. Но я не собиралась щадить его и поспешила сообщить, что придется еще как минимум ждать полчаса, пока господин Керк выполнит заказ. — Если хочешь, можешь возвращаться в академию, — сказала я коту. «Я не хочу заставлять тебя ждать. Ну, или можешь пойти со мной прогуляться по городу?» Он выбрал второй вариант и, признаться, не удивил меня таким выбором. «Через полчаса!» — кивнул нам господин Лоран, закрывая за нами двери и вешая на них табличку «Закрыто». На улице было уже темно. Включилась городская иллюминация, которая превратила город в нечто сказочное. Ночь скрыла все недостатки улиц, спрятав бедные дома и отметив их скудными огоньками свечей. Выделив богатые особняки, за оградами которых ярко горели магические фонари, бросая на дорогу длинные косые пятна света, перемещавшиеся с фонарями, установленные вдоль дороги по обе ее стороны. Переглянувшись с Крофтом, направились дальше в центр, туда, где текла река, над течением которой висели арочные мосты. Несмотря на позднее время, на улицах прогуливались прохожие. Я видела добротно одетых горожан и состоятельных граждан. Леди красовались в пышных платьях, которые были бы уместны лета так сто назад. Но здесь, в мире оборотней, подобное было в моде. А, возможно, просто наша мода остановилась и не двигалась вперед. Так что я в своих джинсах и курточке смотрелась немного нелепо. Но на нас с Марианом не косились, разве что иногда. Кот шагал, держась ко мне максимально близко, и его рука порой касалась моей, вызывая некоторую неловкость. Я старалась увеличить расстояние между нами, но Крофт то ли не замечал этого, то ли делал вид. И, надо сказать, ему подобное удалось. Мы побродили вдоль реки, дважды переходили через мост, гуляя то по левому берегу, то по правому. Несколько раз мне от чего то показалось, словно кто-то следит за нами. Но сколько я не озиралась... Ничего подозрительного заметить не смогла. К мастерской мистера Керка мы явились вовремя. Постучав, я услышала шаги хозяина дома, и дверь скрипнула, приветственно зазвенев колокольчиком, когда господин Лоран выглянул наружу. — О, вы весьма пунктуальны, мисс! — улыбнулся мужчина. — Скорее, нетерпеливо! — ответила я не менее искренней улыбкой. — Все готово? — Да, проходите. Он широко распахнул дверь, приглашая нас войти. А спустя пару минут, побывав в мастерской, так что Крофт снова оказался в неведении относительно того, что я купила для себя у ювелира, мы вышли, попрощавшись с Керком. «Передавайте привет вашей ба!» — прощаясь, — сказал Лоран. «Непременно!» — отозвалась я. Мы раскланялись и отправились назад в академию. А господин Лоран, как подозреваю, окончил свой рабочий день. В итоге я оказалась почти без средств, зато с цепочкой. Камень лежал на груди, согревшись удивительно быстро. И, что самое интересное, я теперь почти не ощущала его на коже. Словно мы с украшением стали одним целым. «Все получилось?» — спросил Крофт, не задавая лишних вопросов. «Ага», — кивнула я. А сама пыталась сообразить, где теперь достать денег. «Непременно пойду в воскресенье к ба. Попрошу у нее немного» а там придется подумать о том, чтобы устроиться на работу. Жалела я только о том, что было достаточно поздно, и при кровте искать мага, который помог бы мне снять стреклятый браслет, не хотелось. Я решила, что в выходной соединю приятное с полезным, и без всяких сопровождающих подыщу мага и узнаю, во сколько мне обойдется избавление от магических кандалов. К воротам академии подошли в относительном молчании. Крофт ввел себя загадочно и бросал на меня заинтересованные взгляды. Так что я невольно согласилась с мнением Сэм относительно того, что кот меня, так сказать, приметил. Вот только какого рода был этот интерес, пока не ясно. То ли я приглянулась ему как лицо противоположного пола, то ли еще по какой причине, которую я пока, увы, не знаю. На территории Крофт сделал попытку проводить меня до общежития. Но я поспешила поблагодарить его за компанию, заявив. «Мне еще надо к ректору. Целый день пытаюсь его поймать. А он просто неуловим». Марион кивнул. «Надо, мол, так надо». Лишь качнулся в мою сторону с непонятным блеском в удивительных карих глазах. Но я проворно отпрыгнула в сторону, помахала ему рукой и быстрым шагом направилась к зданию администрации, отметив на ходу, что в кабинете Барлоу горит свет. Это придало мне уверенности. И в некоторой степени окрылила. Я искренне понадеялась, что уже завтра или на крайний срок через денек другой, меня переведут на более спокойный курс, подальше от господина Торна и его садистских наклонностей. В холле заметила медведя: господин хранитель был одет в мантию преподавателя, разговаривая о чем-то с высокой крупной женщиной явной его породы. Завидев меня, он кивнул, здороваясь, а я поспешила поклониться и метнулась мимо к лестнице, подумав, что, судя по всему, часть хранителей преподают в академии. То есть среди преподавательского состава их приличное число. Вот кого я уже знала. Барлоу, Торн, госпожа Сова и Медведь, имя которого я до сих пор не выяснила. А еще лорд-канцлер, ну и я, скромная черная кошка без роду и племени. Остальных я пока помнила только по глазам в прорезях масок и фигурам, а еще по их запаху и сущности. Оказавшись перед дверью, за которой начинались владения ректора и миссис Вайс, подняла руку и постучала. Услышав приветливый голос совы, вошла, увидев, что женщина-секретарь стоит у стола, одетая в длинный плащ и шляпку, а рядом возвышается барлоу, сверляя ее недовольным взглядом. Кажется, до моего прихода эти двое о чем-то спорили. Конечно же, я не могла ничего услышать. Все же ректор был сильным магом, и без звукоизолирующего купола здесь дело не обошлось. Миссис Вайс, лорд Барлоу. Я поклонилась, ощутив, как камень на моей груди чуть шевельнулся от движения тела, но почти сразу распрямила спину и посмотрела вперед, на хранителей, явно не ждавших меня. Я предупреждала, что приду. Подумала про себя и услышала голос ректора. Проходите в мой кабинет, мисс Конрад, и подождите там. Я сейчас подойду. После чего снова посмотрел на Гертруду, добавив, обращаясь непосредственно к леди Сави. Я настаиваю. Боги, Ричард! Она закатила глаза. Я быстро вернусь. Мне же надо передать своей семье, что некоторое время я не появлюсь дома. Я уже не прошу тебя послать гонца, Гера, резко ответил ректор. Я просто прошу пойти туда не одной. «Ты же сама...» Он не договорил. Заметил меня, остановившуюся перед дверью, и, что скрывать, навострившую уши. Мне чего то данный спор показался подозрительным и любопытным. Все же я была кошкой. А это наша отличительная черта — любопытство. «Мисс Конрад?» В голосе Барлоу прорезались холодные нотки. «В кабинет, прошу вас». Я послушно поплелась, жалея, что не могу дослушать до конца, так как вряд ли господин ректор мне это позволит. И оказалась права. Едва переступила порог кабинета, как все звуки извне пропали. И мне не осталось ничего другого, кроме как занять стул и ждать прихода владельца помещения. Впрочем, ждать пришлось недолго. Ректор появился спустя пять минут. Широкими шагами преодолел расстояние до стола и присел, бросив на меня быстрый взгляд. По его виду было заметно, что мужчина раздражен. Видимо, миссис Вайс отказалась что-то сделать, о чем он ее просил. Хотя вряд ли я уже узнаю подробности. «Итак, что за проблема привела вас ко мне в столь поздний час, адептка Конрад?» — спросил Лис, и я выложила все, как есть. Тонру нравилось бегать в волчьем обличье, но не нравилось следить за мелкой кошкой, которая порядком помотала его по городу. Из положительного в данной прогулке было только одно — Кошка последовала его совету и обратилась к ювелиру за цепочкой для камня. Оставалось только надеяться, что мисс Кейра Конрад не продемонстрировала его своему спутнику. Признаться, Алекс был немного удивлен, когда понял, что девушка пошла в город в компании Крофта. Этого кота, адепта старшего курса, Торн знал достаточно хорошо и отчасти порадовался тому, что Марион сопровождал кошку. «Маг он был сильный». Или, как пока до завершения адептом учебы, было положено говорить подающая надежды». Вот только странная неприязнь охватила его сущность, когда, следуя тенью за парочкой котов, видел, как рыжий староста то и дело норовит прикоснуться к новенькой и оставить свой запах на ее теле и одежде. Понравилось? Вполне возможно. Да, и вполне естественно. Коты, они такие. А редкий кот верен своей паре. Обычно коты-ловеласы И пока Крофт был не исключением. За все те несколько лет, которые Рыжий провел за стенами Академии, он менял подружек, как перчатки. Но Торн сам не понимал, почему его раздражает сама мысль о том, что Конрад и Крофт станут парой, даже на время. Нет, кошками он никогда не интересовался. Точнее, признавал, что с ними можно дружить, и тому ярким примером была Аида, но не более того. Алекс всегда ограничивал круг своих близких друзей и знакомых. Плавно скользнув в сторону, волк затих, прислушиваясь к разговору Кейры и ее спутника. К его огромному облегчению прогулка прошла без приключений. Злил лишь сам факт того, что приходилось следить за девчонкой ему профессору академии, одному из хранителей, и бегать за дранной кошкой, словно привязанному на поводке. Волк фыркнул, дожидаясь, когда парочка расстанется а затем встал во весь рост, сменив облик. Магическая одежда осталась при нем, и Торн спокойно последовал через ворота, бросив взгляд в сторону административного корпуса, где мелькнула тонкая фигурка Кейры. Отчего-то вспомнил сегодняшнюю тренировку. Вспомнил, как она упорно шла на него, и как отчаянно злилась, когда раз за разом он швырял ее на мягкие маты. Откровенно говоря, она сумела его удивить. Нет, сильной девчонка не была. Не телом, а вот духу и упрямству кошки можно было позавидовать. И все же, несмотря на это, Торн понимал, что Кейри Конрад не место на его курсе. Она попросту не выдержит нагрузок. Ведь даже сейчас, когда они лишь на первом курсе учатся свои первые дни, ей тяжело выполнять минимальную программу боевиков. А что будет дальше? Всех ребят он отбирал самостоятельно отмечая физическую подготовку, и магические способности. А вот у кошки не было ни того, ни другого. Даже непонятно, почему ее такую слабую выбрал себе в хранителе камень Аиды. Да, канцлер пытался мудрить по этому поводу, но Торн сильно сомневался, что в девчонке проснется скрытый резерв. И все же. Он замер, глядя на дверь, за которой скрылась кошка, и вдруг увидел выходившего из здания медведя недовольно нахмурился, заметив, что хранитель не один, и ему совсем не понравилась компания Ганса, а именно молодая медведица, маг-боевик, работавшая в охране канцелярии. Торн знал ее, так как когда-то давно они вместе учились на одном курсе. Уже тогда Лорейн Гамильтон подавала большие надежды, которые полностью оправдались, когда оборотняха с отличием окончила обучение и стала одной из лучших боевых оборотней на госслужбе вот только что она делала здесь, в Академии. Его заметили. Ганс приветливо кивнул. Лорен одарила быстрым оценивающим взглядом, в котором, помимо узнавания, мелькнуло что-то еще. «Какими судьбами?» Едва поравнявшись с медведями, спросил Торн. Господин ректор пригласил Лорен для сопровождения. Пояснил Ганс, и Торн вопросительно изогнул бровь, глядя на женщину-оборотня. Он втянул ноздрями воздух, пытаясь понять, нет ли поблизости кого из учеников. Но ощутил лишь уже знакомые, ставшие слабыми, запахи представителей кошачьих. «Для своей защиты или для кого-то из хранителей?» — тихо произнес он. «Угадал!» — улыбнулась медведица, сверкнув белыми зубами с выдающимися верхними клыками, смотревшимися немного устрашающе на ее лице. «Мы сопровождаем мисс Вайс», — сказал Ганс. И куда она собралась? Сдвинул брови волк. «Домой!» Усмехнулся криво медведь. «И никакими силами и уговорами ее не удержишь». Хотя Барлоу пытался. «Это безумие!» Покачал головой Торн, но медведица тут же поспешила его успокоить. «Мы пройдем через портал. Откроем прямо к ее дому. Она предупредит своих, соберет какие-то вещи и вернемся точно так же. Опасность минимальна. «Не уверен в этом». Торн снова бросил взгляд на здание, посмотрев на окно кабинета Барлоу. Даже представил себе, как Кейра проходит внутрь и садится напротив ректора. Здесь, в академии, кошка была в безопасности. И все же, зная ее горячую натуру, он не хотел рисковать. Но и не мог вот так отпустить Геру с медведями. Просто нутром чувствовал опасность, которая, казалось, витала в воздухе и смердела падалью. «Так». Выдал он решительно. Я сейчас схожу к Максу. Пусть вместо меня побудет при Кейере, а сам отправлюсь с вами. Это лишнее. Улыбка исчезла с губ Лорейн. Она явно решила, что волк сомневается в ее компетентности. Кажется, я старше тебя, Гамильтон, по положению. Думаю, мы не в той ситуации, когда решение старшего можно оспорить. И я иду с вами. Глаза Лорейн недовольно сверкнули но она не произнесла ни слова, лишь передернула плечами. «Сейчас вернусь», — велел Гансу Волк и, добавив «без меня ни шагу», развернулся и направился в корпус, намереваясь найти Макса, который, скорее всего, к этому времени уже был у себя. Категоричное «нет» от ректора Барлоу меня разозлило. Я едва удержалась, покидая его кабинет, чтобы не хлопнуть как следует дверью. Но хватило ума и сил не показать свой гнев. Ведь как я его уговаривала. Никогда еще не опускалась до подобного унижения. И мне казалось, что я привела веские аргументы своей правоты. Но нет, этот хитрый лис только улыбнулся мне и заявил. Никакого перевода, мисс Конрад. Боюсь, что указания от ваших родителей были весьма определенными и четкими. Но мне не подходит этот курс. Вспомнила я свою фразу, на которую Лис снова ответил спокойной улыбкой. Полагаю, ваши родители знали, что делали, мисс. К тому же, вы только один день проучились. Не стоит делать поспешных выводов. Вот и все. Наш разговор был коротким и бессмысленным. Так что вниз по лестнице я сбегала хмурое, полное желание огреть кого-нибудь да посильнее. Вот хотя бы этого господина рыцаря, который стоял светять пустым шлемом в холле здания. И да, Нога даже дернула, чтобы хорошенько приложить эту консервную банку, когда дверь в корпус распахнулась, впуская вместе со свежим ночным воздухом моего преподавателя и куратора. Застыв перед доспехами с поднятой ногой, взглянула на волка, а он на меня. Да еще так неприятно, насмешливо, скользя взглядом по лицу и потом опускаясь к поднятой ноге с бровью изогнутой дугой в откровенном веселье. А «Вы же вроде не собачка, мисс Конрад». «Да и писать в здании!» «Это он что, пошутил?» Я опустила ногу и сдвинула брови. «Не смешно!» — выпалила резко. «Советую вам лечь пораньше, мисс Конрад», — ответил он уже прежним холодным тоном. Насмешки словно и не бывало. Глаза стали жесткими, лицо словно каменным. «С утра у вас тренировки вместе с группой. И не опаздывайте!» Мой рот округлился до буквы «О» но мужчина этого уже не заметил. Он легко взбежал по лестнице и был таков. А я поняла, что, вернувшись, как следует изучу свое расписание. Что-то я не помнила, чтобы утром перед лекциями было нечто подобное. Хотя, возможно, я просто была невнимательна. Оставив покое доспехи и чувствуя себя еще более взвинченной после встречи с деканом, подошла к двери и вышла на улицу, услышав за спиной шум шагов. Обернулась на пороге, бросив взгляд наверх. Миссис Вайс медленно спускалась вниз, одетая тепло и с сумкой на плече. Даже стало интересно, где она пропадала, пока мы беседовали с ректором. Я-то полагала, что женщина давно ушла, а оказалось, нет. «Вы еще здесь, адептка Конрад?» Она взглянула на меня. «Уже ухожу, миссис», — ответила я и выскользнула наружу. В нескольких шагах от корпуса заметила парочку, с которой уже сталкивалась ранее в холле. Медведи посмотрели на меня и отвернулись, явно не заинтересованные простой кошкой. А вот к миссис Вайс, которая вышла следом за мной, почти сразу обратились, — говорил медведь. — Гера, придется подождать немного. Я навострила уши, продолжая идти, правда, уже не так быстро. — Что за задержка? — спросила сова. — Торн, — просто объяснил медведь. — Он пойдет с нами, — и сказал дождаться его. Мне хотелось узнать, почему трое здоровых оборотней решили провожать секретаршу. Но задерживаться рядом я не могла. Да и учу, или бы они меня. Даже превратись я в кошку. А прослыть этаким шпионом не хотелось. Вот только шагая в сторону общаги, я сделала для себя вывод, что все эти хранители – товарищи очень загадочные и подозрительные. И явно здесь замешана какая-то тайна, которой с новеньким хранителем никто пока не спешит поделиться. Только нутром чуяла, что чем меньше я знаю о делах сильных мира сего, тем крепче будет мой сон. Поэтому даже не подумала остаться. Напротив, ускорила шаг, уже предвкушая душ и мягкую постель. Макс пообещал последить за кошкой, но сделал это с явной неохотой. Впрочем, Торн его прекрасно понимал. Сам недолюбливал этих блохастых хитрюк. А Кейра так вообще была непонятно и неприятно им обоим. Мелкая кошка, заставившая побегать за собой двух взрослых волков. Откуда тут взяться приязни? Тем не менее, выходя из корпуса и направляясь к дожидавшейся его троице, Алекс был спокоен, так как доверял Максимилиану, как самому себе. Этот присмотрит, так что переживать не стоило. — Лорд Торн! — Гертруда Вась смерила волка быстрым, изучающим взглядом. — Вы решили присоединиться к нам? — Думаю, мое присутствие будет не лишним. — спокойно ответил мужчина, отметив, как фыркнула Лоррейн. Ганн остался спокоен. Он явно был против еще одного охранника, хотя по взгляду медведя Торн понял. Тот не ждет нападения, и, кажется, все они пока плохо представляют себе нависшую над ними угрозу. — Стоит рассказать Кейри, — подумал он, вспомнив изувеченного канцлера, которому, исходя из его же рассказа, чудом повезло уйти от странного оборотня умеющего менять облики, словно перчатки. Торн понимал, что, поделившись информацией с кошкой, поступит правильно, хотя и нарушит приказ Барлоу. Но что-то подсказывало ему, что недолго мисс Конрад останется загадкой для таинственного убийцы. А ему, несмотря на антипатию к девчонке, было ее жаль. Да, он хотел бы избавиться от такой адепки, но не желал ей вреда и тем более смерти. А именно смерть будет поджидать девчонку, если они и дальше будут молчать. «Решено», — сказал он себе. «Завтра после практики поговорю с ней». Гера тем временем согласно кивнула, удивив волка тем, что не стала упираться и отказываться от помощи. «Ну, хорошо», — заявила она, поправляя волосы, выбившиеся из-под шляпы. «Тогда идемте. Боюсь, господин ректор дал нам мало времени». «Я открою портал за пределами Академии», — сообщил тихо Торн. Будучи самым сильным и сведущим в магии и строице, он знал, что для него подобное не стоит почти ничего, в то время как даже Гера и Ганс потеряют достаточный запас сил. Они миновали сторожку, где за окном за ними наблюдал привратник. Торн вышел первым, развел руки в стороны и принялся чертить круг, за которым закрутилось темное завихрение портала. Можно, конечно, было открыть и быстрее, но Торну надо было рассчитать проход на четверых. Да и спешить он не хотел. Когда портал вырос до нужных размеров, Торн раньше всех шагнул вперед. Если дело касалось защиты и безопасности, можно было забыть о том, что ты джентльмен. Едва он исчез в водовороте, как за ним следом прошла Гера. А уже за ней последовали Лоррейн и Ганс. Медведь, прежде чем вступить в портал, на мгновение застыл, прислушиваясь. Хранителю показалось, что где-то в сухой листве что-то подозрительно зашуршало. Но он не стал медлить. Портал поглотил его и закрылся, рассыпавшись темными искрами. Несколько, подхваченные ветром, упали к стене, где маленький толстый мышонок, спрятавшись в листьях, высунул любопытный нос, следя за переходом магов. Длинные усы мышонка забавно шевельнулись, качнувшись, когда он потер нос лапой. И только после этого чихнул и метнулся бежать вдоль стены. Туда, где в ней оказалось крошечное отверстие, достаточное для того, чтобы грызун пролез после некоторых усилий. Мелькнул длинный хвост, и зверек скрылся из виду, оставив за собой лишь отпечаток крошечной лапки на сыром пятачке земли. Они стояли под подъездом и ждали. Гера пообещала вернуться быстро, но прошло уже десять минут, и Торн понял, что ожидание затянется. Он не совсем осознавал, почему сова решила рискнуть с собой и прийти в этот мир к семье, если можно было просто предупредить их, да солгать, что уехала в командировку или еще что-то в этом духе. Но женщины для волка были всегда существа другого мира. И часто, когда он уже наивно полагал, что приоткрыл завесу тайной женской души, оказывалось, что снова ошибка. Что за этой завесой еще одна, еще более плотная и непостижимая? Алекс огляделся. Квартал современного мира, где жила Гера, был аккуратным. С высокими домами и маленькой аллеей, которая тянулась вдоль улицы. Во многих окнах еще горел свет. Торн не любил электричество, как и все, что было ненатуральным, предпочитая живой огонь. Ну, или на крайний случай, магический. Но стоило признать, что здесь было прилично и ухожено. Сова давно перебралась в параллельный мир, где жила ее семья. Муж и дочь Гера Были простыми людьми, далекими от мира перевертышей. И женщина не спешила знакомить их ни со своей жизнью за гранью, ни с тем, кем являлась на самом деле. Как ей это удавалось, Алекс не знал. Но Гера отлично умела хранить тайны и обходить сложные вопросы. «А здесь холодно», — пожаловалась Гамильтон, потирая руки. «И снег». Она потоптала по легкому белому налету на асфальте. Снегом это можно было назвать с трудом. Так, слегка припорошила. Но на морозе снег похрустывал, вызывая у Алекса желание скривить губы. А чего-то именно сегодня его все настораживало. Даже несмотря на то, что вокруг царили мир и покой. А редкие прохожие едва ли обращали внимание на троицу, расположившуюся под подъездом высотки. — Зря мы пошли с Герой, — заметил Ганс. — Все выглядит спокойно. Да и не сунется никто против четверых, трое из которых являются хранителями. «Не накаркай!» Чуть резче, чем хотел, проговорил Торн, так как ему не нравилось все. И этот покой, и то, как мирно они перешли через портал, и то, что сова слишком долго находилась дома и, кажется, не спешила назад. Ему определенно стоило остаться там, у ее квартиры. Но женщина сослалась на свои причины, по которым они трое теперь стояли внизу и ждали. «Муж ревнивый!» предположила Лоррейн. Ее взгляд пробежал по фигуре Торна, и медведица добавила. «Увидел бы тебя ненароком, еще приревновал бы нашу совушку». Алекс на подобное не ответил. Гера была старше его, но кто знает. Возможно, Гамильтон правильно предположила. Вот только его взгляд то и дело устремлялся к двери подъезда, ожидая, что хранительница вот-вот выйдет на улицу. А она, как назло, задерживалась. Торн бросил взгляд на наручные часы и, вздохнув, шагнул вперед, намереваясь войти в подъезд. Но почти одновременно с ним дверь дома открылась, и фигура совы возникла на пороге. В руках у секретаря была объемная сумка, совсем не та, с которой она пришла. Было заметно, что там утрамбованы вещи. И Алекс хмыкнул, предположив, что женщина соврала родни, видимо, отправив себя в несуществующую командировку. «Что то долго?» Не выдержала медведица. Гера услышала. Как и все ночные птицы, она обладала отличным слухом. — Так уж получилось, — ответила она, явно не собираясь оправдываться перед своими сопровождающими. — Уходим, — произнес Торн и открыл портал, позволив Лорен прошмыгнуть вперед, а за ней Савей и Гансу. Сам же вошел последним, замыкая шествие и чувствуя невероятное облегчение от того, что предчувствия его на этот раз не оправдались. Вот только вышли они совсем не там, куда направил перемещающий поток. Алекс ощутил изменения сразу. За те доли секунды, пока летел через пространство, чувствуя, как оно сжимает вокруг него незримую давку. А затем чернота выплюнула волка на пустырь, поставив рядом с удивленно озиравшимися товарищами. Тор огляделся, резко втягивая запахи, отметив, что Лоррейн уже подобралась, готовая атаковать, обратиться или применить магию. Ганс тоже насупился, встав рядом с Герой, прижимавшей к груди сумку, словно та могла послужить ей щитом. Пустырь явно располагался за пределами города. Но то, что это был мир оборотней, Алекс понял сразу. Здесь были совсем другие запахи и звуки. Воздух почти звенел от чистоты, а земля пахла одурманивающей, напитанная дождем. Вот только долго любоваться им никто не позволил. Все произошло слишком быстро. Алекс успел осязать пространство за доли секунды, когда впереди в нескольких шагах от оборотней вспыхнуло пламя. Алый круг выплюнул из своих недр нечто огромное, опустившееся на мощные лапы и заставившее волка внутри Торна напрячься от волнения. Потому что зверь, вставший на их пути, тоже был волком. И, как уже догадался Алекс, непростым. А метаморфом, тварью, убившей Аиду и потрепавшей старика-канцлера, у Торна закипела кровь. Желание отомстить за жизнь подруги едва не взяло верх над рассудком. И он вовремя отреагировал, начав не атаковать, а открывать новый портал, чтобы увести своих людей в безопасное место. Он не хотел рисковать, даже несмотря на то, что среди них трое были хранителями. А «Медведица» считалась одной из лучших в охране канцелярии. Вот только долго колдовать ему не позволили. Удар магии, вырывающийся из горячего круга, обжег левую кисть волка, уничтожив все, что он начал делать – Сила ушла в ничто, издав громкий хлопок, и в тот же миг метаморф атаковал, прыгнув на ту, которую посчитал самым слабым звеном, или на ту, за которой и пришел. Как они узнали? Только и успел удивиться Алекс, резко развернувшись в сторону атаковавшего существа. Его правая рука проделала все машинально привычным отработанным жестом, швырнув в чужого волка огненный шар. Лоррейна мгновенно обратилась, встав на пути врага, отброшенного в сторону магии Алекса. А Гера сделала самое разумное, что только могла. Превратилась в птицу и взлетела вверх, закружившись над головами друзей. Алекс оставил метаморфа медведем. Сам же бросился к огненному кругу, намереваясь узнать, кто стоит за нападениями, так как прекрасно понимал, что чужой волк — лишь марионетка. Истинный противник скрывается там, за порталом. А еще ему было чертовски любопытно, каким образом этому неизвестному удалось сбить направление его портала и перенести всех на этот забытый пустырь. Метаморф вскочил на ноги, отряхнувшись, словно мокрый пёс. Лорен ринулась на него, надеясь зацепить когтистой лапой. Ганс оставался в человеческом обличии и готовил магический удар, концентрируясь на оборотях, ударившихся телами. В мельтешении лап, волчьих и медвежьих, он боялся задеть Гамильтон и бегал вокруг клубка из когтей и клыков, выжидая, пока Гера летала над ними, сверкая огромными глазищами. «Кто ты?» — Алекс оказался перед горящим порталом. Ему впервые встретилось нечто подобное. Этот портал был новым. И то, что самое любопытное, за ним он мог разглядеть помещение. Простое, с деревянными стенами и высокую фигуру в черном. Лицо врага скрывал капюшон, падавший до самого подбородка. Но это точно был мужчина. Тут Алекс не сомневался. Он было опрыгнув в портал, но успел заметить, что из горящего круга прямо в него летит огненный шар. В прыжке волк обратился и упал в сторону, и огонь ударил в сырую желтую траву в паре метров от Торна. Оглушительно громыхнуло. Мужчина, поднимаясь уже на ноги, а не на лапы, чертыхнулся, отметив, что портал шумом закрылся. Так что на пустыре остались только они. Хранители, защитница и метаморф, все еще пребывающие в виде волка. Тот, кто находился по ту сторону портала, скрылся, оставив своего зверя и что-то подсказывало Алексу, что так просто метаморф не сдастся. Чужой волк не боялся. Он не защищался, а атаковал. Торн развернулся, следя, как Лорейн в облике медведя отскочила в сторону, давая возможность Гансу нанести магический удар. Алекс отреагировал быстрее, но его огненный шар поджег клочок земли. Волк оказался проворнее, словно обладал глазами на загривке. Успел отпрыгнуть в сторону за долю секунды до удара магии. И последующий Ганс ушел в молоко, заставив Метаморфа сделать еще один скачок. «Вместе!» — рявкнул Торн, обращаясь. Сова продолжала летать над их головами, громко хлопая крыльями. Алекс знал, что Гера не оставит их. Конечно, она могла бы уйти, открыв портал, но для этого ей пришлось бы спуститься вниз и принять человеческий облик. А в нем она была весьма уязвима. Он обратился в считанные секунды. Сделал шаг вперед, в сторону врага, в облике человека, а уже мгновение спустя опустился на все четыре лапы, оскалив клыки. Метаморф огляделся, зарычал, но не выказывая страха. Нет, он сам пытался напугать троих хранителей и одного боевого оборотня. Они напали одновременно, зашли с трех сторон, оцепив волка в кольцо. Два медведя в боевой форме и волк. Причем последний был не менее опасен, чем косолапый, несмотря на то, что имел немного меньшие размеры. Сова застыла вверху, распластав крылья, и крича так оглушительно, что ее вопль наверняка разнесся над всем пустырем, достигнув края леса. Гера была готова камнем упасть на голову врага, и ее помощь была бы неоценима, ухитрить сова выколоть опасными когтями глаза зверя. Но в тот момент, когда хранители и боевик бросились вперед, чудовище подпрыгнуло вверх, будто пытаясь поймать за хвост кричавшую птицу. Сова отпрянула, взяла выше, ударив шумно крыльями, а то, что некогда была волком, изменилось, приняв облик огромной птицы. «Проклятье!» — промелькнуло в голове Алекса, когда он всеми лапами приземлился, едва избежав столкновения с Лорейн. А вот Гансу не так повезло. Медведи сшиблись. Мощные тела рухнулись с такой силой, что оба, и Ганс, и мисс Гамильтон, упали навзничь. А метаморф в облике гигантского орла издал ужасный клёкот и поспешил к сове, пытаясь поймать Геру в свои опасные объятия. Алекс обратился, метнул в след орлу с густок силы, превратив его в пламя, и попал. Удар пришёлся в хвостовое оперение, подпалив нападающего и давая секунду времени к Гере, которая использовала её по назначению. Она не стала улетать в попытке спастись от метаморфа. Сделывая оборотника это, Орел непременно настиг бы ее там, где Торн уже не мог бы помочь хранительнице. Но сова упала камнем вниз, ударилась о землю и обратилась, распластавшись на сырой земле уже человеком, в порядком измятом платья и разметавшимися волосами. Орел в воздухе сделал разворот. Упал следом, пытаясь накрыть своим телом женщину подмять под себя. Торн первым подбежал к Гере. Она едва успела привстать, уперев колено в траву, когда Алекс сбил ее с ног, обхватив руками. Вместе они прокатились вперед, пачкаясь в грязи, но туша метаморфа не достигла цели. Орел приземлился и обратился в нечто новое. Торн отпустил Геру, вставая на ноги и глядя на то, как два медведя бросаются на врага. Теперь уже не на птицу, а на огромного примата, который и ростом и размерами превосходил прежде виданных Алексом оборотней подобного вида. Он выругался. Руки привычно выбросили пламя, угодившее прямо в голову метаморфу. Но горилла лишь стряхнула пламя, ударом длинной мощной лапы отшвырнула от себя Ганса, ухватив второй за горло Лорен. Медведица взревела. Боль в ее крике переплелась с яростью. Гамильтон замолотила лапами, разрывая открывавшийся бок примата. Но тот продолжал сжимать голые пальцы, глядя на оборотня боевика горящими от злобы глазами. Алекс открыл портал влил порядком силы, чтобы ускорить процесс, направляя поток на Академию, обрывая всевозможные способы перенести его портал в другое место, не доверяя опасному врагу. Зато теперь он знал, что этот таинственный охотник за камнями способен на многое, и они слишком недооценили его. А канцлер был прав. «Ганс!» — рявкнул он, заметив, что медведь, поднявшись с земли, готов броситься на помощь Лорен, Да и госпожа Вайс уже собирала силу, чтобы нанести удар. Вот только волк сильно сомневался, что их старания достигнут цели. Что-то было не так с этим чудовищем. Оно словно не реагировало на стороннее воздействие. Магия для него была помехой, но недостаточной для того, чтобы отступить. «Ганс, уходи!» Приказным тоном закричал Торн. Медведь ослушаться не смог. Он был слишком податлив для силы Алекса, а Торн не хотел отправлять сову одну в портал, опасаясь, что его старания могут пойти на смарку. Медведь подоспел вовремя. Подхватил Геру мощными лапами и лишь на долю секунду позволил себе оглянуться назад. Туда, где Метаморф почти закончил свое дело, придушив оборотниху. Лапы Лорейн повисли, перестав рвать тварь. Она едва держалась, вцепившись в удерживающую ее лапу, когда примат поднял медведицу над землей так, что лапы повисли в воздухе. «Уходите», <просу> — приказал Торн. «Я приведу Гамильтон». И почти втолкнул хранителей в портал. Сам же снова ударил мощно выкладываясь по полной, чувствуя, что силы его начинают черпать свои запасы, чего прежде с ним никогда не было. Он впервые встречал такого врага. Слишком сильного. Слишком опасного. Кажется, само тело метаморфа могло отразить любую магию. Любой удар. Примат покачнулся, но медведицу не отпустил. Лишь обернулся, чтобы посмотреть на того, кто посмел заступить ему дорогу. Тор не обращался, шел вперед, ударяя снова и снова, заставляя врага качаться и злясь на то, что не может сделать больше. Последний удар он нанес прямо в лапу горели, стараясь не задеть медведицу. Удалось. Лапа разжалась, и Лорейн упала на землю, кашляя и медленно приобретая облик человека. А волк мысленно считал расход силы, зная, что ему еще надо оставить ее на портал. Тот, в который ушли Гера и Ганс, уже захлопнулся. А новый придется открывать очень быстро. Слишком быстро, чтобы успеть. Он приказал себе выжить и спасти боевика. Стоило рассказать обо всем остальным хранителям. Даже после предупреждения канцлера они все еще не имели понятия о том, с кем столкнулись. А теперь он увидел все сам. И поразился тому, что за тварь противостоит им. А главное, задумался о том, кто стоит за метаморфом. Определенно, это был тот, кто в курсе дел, происходящих в Академии. Существует некто, кто следит за ними, или, возможно, вхож в круг избранных. Примат развернулся всем телом к Алексу. Огромная лохматая тварь с горящими глазами, взгляд которых, казалось, погружал в бездну темноты и отчаяния. «Ну же, попробуй поймать меня!» Проговорил Торн яростно и прыгнул было вперед. Примат отреагировал молниеносно. Бросился на Алекса, намереваясь сбить его с ног, повалить на землю, придавить своим телом. И в том, что его хотят убить, Торн не сомневался ни единой секунды. Вот только его прыжок был обманом. Мужчина лишь вскинул руки, а сам метнулся в сторону. Перекатился, больно ударившись боком и бедром, но зато мгновение спустя оказался рядом с Лорейн. Обхватив женщину за талию, он вскинул руку, открывая портал, оставляя для себя несколько секунд, чтобы метаморф не успел прыгнуть следом. Да и на больше его сил не хватило бы. Он едва успел подняться на ноги. Медведица оказалась на удивление тяжелой. Но Алекс лишь крепче обхватил ее, подняв на руки и прыгая в кружащуюся темноту водоворота перемещения. За спиной послышался рев. Жуткий и стошный, а затем в спину что-то ударило. И Торн поморщился от боли, выпадая из круговорота портала на дорогу перед воротами Академии.